Май. Инспектор Джарвис продирался сквозь лес, окружавший локдаун. Слишком долго он жил в большом городе и теперь вряд ли вправе называться шотландским горцем. Джарвис шёл по месте Чтобы сообщить официальное заключение относительно смерти лорда Инверкиллина, но прежде решил ещё раз взглянуть на запруду. Что-то не давало ему покоя, а это было при неприятнейшие чувства. Выйдя из леса у Винакурни, Джарвис остановился, разглядывая здание. Типичное строение для Горной Шотландии, сооружено из местного камня. По белкам многолетней давности сильно обсыпалась. Разбитая шиферная плитка обросла мухом. Джарвис находился у длинной стены винокурни. Слева от него был двор. За зданием протекала река Плейт, убегавшая вдаль слева от него. Он стал спускаться с холма, направляясь к запруде. Дойдя до строения, Джарвис увидел медленно вращающееся водяное колесо, что сильно его удивило. Если они до сих пор используют водную энергию, неудивительно, что винокурня никогда не приносила доход. В городке говорят, они вынуждены продать своё предприятие. Джарвис надеялся, что покупатель умеет изготавливать более приличные виски, нежели старик Мактавиш. Виски Инверкиллинов ужасная гадость. Инспектор пошёл вдоль берега к запруде. Достигнув расчищенного участка, где была обнаружена удочка лорда Инверкиллина, он замедлил шаг. На берегу реки стояла какая-то женщина. Он пригляделся и к своему удивлению узнал в ней миссис Макбейн. что экономика делает у реки. Наконец выйдя на вырубку, он помахал миссис Макбейн и направился к ней. Погружённая в свои мысли, она смотрела на запруду, где утонул лорд Инверкиллин. Привет, Элис. Что привело тебя сюда? спросил Джарвис. Миссис Макбейн не отреагировала на его появление. Она услышала, как он пробирался по лесу. Этот парень слишком долго прожил в большом городе, думала она. Теперь охотник из него не кудышный. Привет, Роди. Просто захотелось прийти посмотреть. Не знаю почему. Сто лет здесь не была. Она огляделась. Вон там он рыбачил, да? Инспектор Джарвис кивнул. Миссис МакБейн приподняла подол платья. И Джарвис увидел на ней резиновые сапоги, всегда во всеоружии. Вдвоём они медленно побрели на каменную запруду, где погиб лорд Инвергилин. Это была естественная преграда в реке, большой плоский камень, обтёсанный водой за долгие годы. Он лежал довольно высоко, образуя в реке водопад. Вода обрушивалась в глубокий прозрачный бассейн. находившееся на 2 фута ниже. Камень был очень скользкий. Весьма странное место для рыбалки. Джарвис не доумевал, зачем лорд Инверкилин вообще решил забросить удочку именно здесь, а не в десяти шагах ниже. Очень странно. Лорд Инверкилин не слыл заядлым рыбаловом, но о рыбалке знал достаточно и мог бы выбрать более подходящее место. Пока он размышлял, что-то пролетело у его левого уха, чуть не врезавшись в голову. Джарвис едва успел разглядеть, что это была рыба, выпрыгнувшая из воды. Он вздрогнул от неожиданности, ноги разъехались в стороны, и он плашмя упал на лежащий под водой камень. Над головой просветели ещё три рыбины. Ошеломлённый, он смотрел в воду. чтобы его опять не застали в распух. Немного отдышавшись, Джарвис выругался и стал подниматься на ноги, вдруг подумав, что он запросто мог свалиться в реку. Как это вероятно произошло с Лордом Инвергилином, и его бы унесло течением. Забыла предупредить тебя про рып, извини, рассмеялась миссис Макбейн. Держи свою шляпу. Джарвис поблагодарил экономку, стыдясь встретиться с ней взглядом. Он чувствовал себя очень глупо. Ладно, значит лорд Энверкилин все-таки рыбачил. Громко произнес инспектор. На этот счет у него действительно были сомнения. И именно поэтому должно быть, он вошел в реку. Миссис Макбейн поразмыслила над его словами. Да, но он же не первый раз рыбачил. Если уж мне известно, что лосось здесь выпрыгивает из реки, лорд Инверкиллин и подавно об этом знал. Наверное, он был бы к этому готов. Поидей, да. Но ведь и рыбы выпрыгивают неожиданно, так что, возможно, ему просто не повезло. Несколько минут они стояли в молчании. После чего Джарвис сделал вывод. Но убийство ничто не указывает. Я иду сообщить семье, что коронер смерти графа классифицирует как несчастный случай. А как же глубокая рана на затылке? Джарвис внимательно посмотрел на женщину. Откуда ей это известно? Возможно, в реке он обо что-то ударился. И послушай, Элис, это смерть от несчастного случая. Таково официальное заключение. Миссис Макбейн медленно кивнула. глядя на завод. Что-то не так. Внезапно его охватило дурное предчувствие. Да нет, ничего. Так, глупости всякие в голову лезут. Мне пора. Нужно найти Росса. К дому Санта идёшь? Вон там между двумя дубами прямая дорога. Она вернулась на берег и направилась к винокурне. Инспектор Джарвис пошёл по тропинке, на которую указала ему миссис Макбейн. Через 5 минут, чётко различив чьи-то шаги, он остановился и прислушался. С какой стороны доносится шум? Джарвис всматривался в лес слева от него. Ага, вон! Между деревьями что-то мелькало. Он стоял и ждал, чтобы увидеть, кто оттуда появится. Потом инспектор услышал, как кто-то тихо напевает себе под нос. Голос был женский, довольный, расслабленный. Скорее его терпение было вознаграждено. Из искривлённого дерева показалась леди Элспет. А она-то что здесь делает? Здравствуйте, миледи, Джарвис приподнял бы шляпу в знак приветствия, если б не стискивал её в руке. Леди Элспет резко повернулась, на её лице отразилось удивление. "А это вы, инспектор?" только и сказала она, как будто раздразодованно отметил тот про себя. Видать, он спутал её планы. Внешне само спокойствие, а глаза бегают, высматривают что-то или кого-то в реку пали. Наконец спросила леди Элспет, кивком показывая на его шляпу. Да, на запруде довольно скользко. Да, именно поэтому мы не хотим, чтобы дети бегали сами по себе по поместью. Ангус в детстве чуть не утонул. Кстати, вы детей не видели? Они опять куда-то улезнули. По-моему, на счетах, как на санках, съехались с гостевой лестницы. Сущие дивалята. Мм, нет. не видел. Джарвис продолжал наблюдать за ней, задавшись вопросом, что же она всё-таки делает в лесу. И помада у неё немного размазана. Несколько мгновений они оба смущённо смотрели друг на друга. "А что ж, ладно. Пойду, пожалуй", оживлённым голосом произнесла леди Элспет. И она пошла дальше, но в последний момент обернулась. словно с запозданием вспомнив что-то. Вы знаете, куда идти? К нашему дому прямо по той тропинке и направо. Леди Элспет показала на тропинку, по которой только что шла. Инспектор кивнул, провожая ее взглядом. Как она проворно движется среди деревьев, отметил он. Джарвис никак не ожидал, что у леди способна ориентироваться в лесу, да еще так хорошо. Наверное, она и зверь умеет выслеживать, с восхищением подумал он. Джарвис пошёл по тропе, на которую ему указала леди Элспет, и уже думал, что заблудился, как вдруг снова услышал чьи-то шаги. Не детские шаги, поэтому он остановился и стал ждать. Мгновением позже из-за деревьев вышел рос Макбейн. Вид у него был столь же испуганный и виноватый, как и у Элспет, когда она наткнулась на Джарвиса. Детей помогаете искать? спросил инспектор. Что? А, ну да. Детей ищу. Лес опасное место. В реку упали? Джарвис кивнул. Раздражённый и немного смущённый тем, что его уличил в неуклюжести очень опытный егерь. На запруде рыба меня чуть не утопила. Роски внул, пытаясь скрыть ухмылку. Да, они там летают как стрелы. Замечаешь их только тогда, когда они уже пролетели мимо. В это время года ещё более-менее спокойно. А вот когда лосось идёт, берегитесь. Вы дорогу знаете? Если к дому, то вон по той тропе. Росс показал в противоположном направлении. А чая головой Джарвис зашагал туда, откуда появился егерь. Как же так получилось, что он сошел с тропинки? Несколько минут он брел, тихо чиртыхаясь, и наконец увидел теннисный корт. Джарвис выркнул. Непонятно, что у тех двоих на уме, но они вовсе не детей искали. За детьми гонялась по корту Айрис. В винокурне миссис Макбейн никого не нашла. Роза обычно свободное время проводила здесь, с Мактавишем. Куда все подевались? Удивилась экономка. Качая головой, она развернулась и пошла назад к дому. Нужно было накрывать стол к ужину. И вдруг увидела на другом берегу леди Элспет. Она улыбнулась и кивнула ей в знак приветствия. В лице леди Элспид мелькнул испуг, но она быстро оправилась от замешательства. Крикнула что-то о том, что дети снова сбежали, и затем нырнула за большой куст рододендрона. О, Боже, ужаснулась миссис Макбейн. Айрис следует быть с ними построже. Она уже подходила к дубам, когда на тропинке появился рос Экономка оглянулась на Элспет, потом снова посмотрела на кузена. Вот оно что, раздраженно произнесла она. Росс в ответ лишь кивнул, широко улыбаясь. Столько времени не прошло, господи, ведь у нее муж здесь. Он из дома не высовывается, моржара на него как на мёд слетается. В это время года моржары нет. А то не знаешь. Ну, если выйдет из дома, тоже узнает, верно? Миссис МакБэйн силилась сдержать улыбку. Слушай, хотела спросить тебя кое о чём. Ты однажды говорил, что спас Хэмиша, когда тот тонул, что он не умел плавать. Это правда? Да. Мы перевернулись на лодке. Помнишь, была такая маленькая синяя лодка? С ровду не видел, чтобы кто-то так быстро тонул. Я сам чуть не ушёл на дно, спасая его. Он как чумной отбивался. Думаешь, он с тех пор научился плавать? Вряд ли. Разве что в Сент-Эндрюс? Только ведь северное море холодное. Так я и думала. Что же он делал на запруде? Задумчиво пробормотала миссис Макбейн. скорее обращаясь к самой себе. Теперь она уже не могла отрицать, что смерть графа не давала ей покоя. Росс видел, что трагедия вызывает у неё вопросы, и это почему-то его нервировало. Элис, это был несчастный случай и только. Ну да, несчастный случай. Родди Джарвис только что мне это сообщил. Они встретились глазами, Для инспектора он не слишком пытлив. И много бумаги изводить не надо, раз несчастный случай. Только Элис не стоит мудить воду. Одному Богу известно, что можно всколыхнуть с дна. Он поцеловал её в лоб. Не усложняй себе жизнь. Роуз исчез в лесу, а миссис Макбейн стояла и думала, что означали его слова. Фергиус мерил шагами библиотеку. Последние недели он много времени проводил с Лолисом и бухгалтером Маггреггом. Втроём они пытались изыскать средства на оплату долга на наследство, не продавая родовое поместье. Срок уплаты налога через 3 месяца, и это сильно угнетало Фергиуса. Бывало семьи, находившиеся на грани разорения, полностью или частично сжигали свои дома, чтобы уменьшить долг. Так поступил их ближайший сосед в 1906 году, переселившись в нормандскую часть замка, где было сыро и мрачно, зато расходы существенно сократились. Фергиус предпочёл бы не прибегать к столь радикальному способу, но нередко ловил себя на том, что невольно прикидывает, с какой частью дома им было бы легче расстаться. Вместе с Лулисом и бухгалтером он сидел в географическом зале. Макгрегор предложил продать произведения искусства, рассчитывая, что некоторые полотна достаточно ценны, и это их спасёт. С голыми стенами Фергус вполне мог бы жить. Желательно, чтобы сюда приехал специалист для оценки предметов. Сомневаюсь, что нам удастся тихо все их упаковать и отослать. Непременно начнётся война. Он усмехнулся, представляя, как Ангус и бабушка, прикрываясь счетами, идут на него с мечами. Лолис скептически воспринял эту идею. Даже если коллекция стоит много, дом всё равно должен иметь источник дохода, а Ангус, как нам известно, категорически против любых перемен. Давайте для начала произведём оценку коллекции. Ну, а потом примемся убеждать брата, заключил Фергиус. Будем решать проблемы по очереди. Уплатим налог, а после подумаем, где взять доход. Лолис сдался и согласился послать в Лондон за экспертом. Тем временем Ева расхаживала по малой столовой. Отклетчи этого орнамента ковра, у неё разболелась голова. Известие о финансовых бедах, постигших семью жениха, конечно, Ево не обрадовало. Хорошо, что она не вышла за Фергюса замуж. Родители в последнем письме намекнули, что, пожалуй, ей не стоит выходить за него. Малышка убеждали они, какой толк от титула, если нет денег. И Ева была вынуждена с ними согласиться. Да, отец получил бы свою рыбу. Но это не та жизнь, на которую она рассчитывала, принимая предложение Фергюса. Как же быть? Размышляла Ева. Разрывать помолвку, пока семья в трауре, вряд ли разумно. Об их свадьбе было объявлено в Times. Все об этом знают. Бросив сейчас жениха, она заклеймит себя охотницей из-за деньгами и от этого позорного пятна не отмоется до конца жизни. нужно просто откладывать и откладывать свадьбу, пока не предоставится удобный случай. Слава богу, она отменила приглашение. Поначалу, когда об этом встал вопрос, Ева очень расстроилась, но теперь была только рада. Разумеется, по главе клана будет соблюдаться полный траур. А значит, у неё в запасе год. Надо поговорить с мамой. Сюда на самый север письма идут слишком долго. Миссис Макбейн завела обычай приглашать к себе на чай старшую прислугу каждое утро после завтрака хозяев. Это давало ей возможность во всех подробностях узнавать, что происходит в доме. Однако после смерти няни вот уже месяц их чаепития больше походили на перекличку. Они подсчитывали, сколько слуг осталось в доме. Что значит сбежал? переспросил Маккей. Хацин только что объявил, что последний оставшийся коридорный сегодня на рассвете сбежал. Он должен был идти в деревню за газетами, устало объяснил дворецкий. И когда не вернулся, я проверил его комнату. Все его вещи исчезли. Шуму было, сами понимаете. Они все сочувственно покачали головами. Что же теперь делать? удручённо осведомилась миссис Бернсайт. Может, запретить работникам читать газеты? предложил Хатсон, беря надломанную булочку. В них только и пишут, что про эту проклятую болезнь. Людей пугают. Нам здесь только истерики не хватает. От газет мы, может, их и оградим, но о письма-то читать не запретишь, мистер Хатсон? Так или иначе, они всё равно будут узнавать новости. Остаётся надеяться, что люди начнут выздоравливать и всё наладится. Во время войны штат прислуги и то был больше, проворчала миссис Бернсайт, откусывая зачерствевший пирожок. Если ещё кого-то потеряем, мне самой придётся прислуживать за столом. Хатсон содрогнулся. Сама мысль о том, что кухарка появится в господской столовой, приводила его в ужас. Не думаю, что до этого дойдёт, миссис Бернсайт. Справимся. С лица миссис Макбейн не сходило озабоченное выражение. Да, но сейчас у нас всего лишь пять лакеев, три кухонные служанки и лишь четыре горничные. Локридж, только что прибывший из Драмонт-хауса, осмотрел чайный поднос и удовольствовался кусочком лимонного пирога. Кажется, я придумал, куда поместить больных, объявил он, наливая себе чай. Слава богу, воскликнула миссис Макбейн. И куда же? Я помог прислуге разобрать чердак в овдовьем доме и поставить там раскладушки. Туда их и переселим. Это немного, но подойдёт. И так будет проще присматривать за ними днём. Шофёр был доволен собой. Миссис Макбейн задумчиво кивнула. Хороший план. А как по-вашему, мы не подвергнем риску леди Джорджину, поместив больных в Драмонт-хаусе? Локридж поразмыслил с минуту и медленно произнёс: Вряд ли. Её спальня на целых два этажа ниже, да ещё и в другом крыле. всё равно что в другом здании. По-моему, идеально, поддержала миссис Бернсайт, горя желанием поскорее обезопасить себя от больных. "Да", протянула миссис Макбейн. "Только как перенести туда людей, тайком от хозяев?" Во время ужина улыбнулся Локридж. Все недоверчиво посмотрели на него. перенесём, пока семья будет ужинать. У нас будет 2 часа, уйма времени. Локридж взял ещё кусочек пирога. Придётся свистать всех наверх, но с помощью горничных и прислуги из соседнего дома, думаю, управимся. Они молча переглядывались пару мгновений. Ладно, наконец согласилась миссис Макбейн, глубоко вздохнув. Давайте так. Сегодня, если получится, мы с Мисси с Бернсайд поговорим с горничными, вы и Макей с коридорными, и посмотрите, можно ли привлечь кого-то из дворовых. Таскать больных вниз вверх по черной лестнице будет не просто. Уф! Ангус с отвращением бросил на стол утреннюю газету, как будто писать больше нечего, кроме как об этой чёртовой болезни. Взяв маленький нож, он ровно срезал верхушку со своего варёного яйца. Очевидно, забыли, какие должны быть настоящие новости. Фергиус глянул на газету и увидел заголовок: "Больницы переполнены". На его памяти за последнее время не было ни одной статьи, в которой не упоминалась бы эта страшная зараза. "По-моему, всё это выдумки", прокомментировал Хью. "Рекламный трюк какого-нибудь политика". чтобы выставить себя героем. Он скормил собаке ломтик колбасы. Ева оторвала глаза от письма, которое читала. Из Лондона мне писали, что есть заболевшие среди знакомых. Фергиус отложил своё письмо и посмотрел через стол на Еву. Дорогая, твои родители здоровы? Да, конечно, но их кухарка всю прошлую неделю пролежала в больнице. И им пришлось каждый вечер ужинать в папином клубе, а мама его ненавидит. Женщин туда запускают через отдельный вход со стороны переулка. Она отсохнула, снова беря в руки письмо. Прошлые недели для них стало настоящим испытанием. Фергюс даже рот открыл от изумления, глядя на невесту. Как можно быть такой бесердечной? Оправившись от удивления, он посмотрел на брата. Лондон, ещё не вся Британия. В Хайленде нет ни одного случая заболевания, заявил Ангус. И со стороны скотсмана совершенно безответственно постоянно писать об этом. Только панику сеют в народе. К чему хорошему это приведёт? Он допил чай. Ну что, хью, партию в теннис? Скотсмен, шотландец. Ежедневная газета консервативного направления. Широко освещает вопросы, касающиеся Шотландии. Издаётся в Эдинбурге, основана в 1817 году. В тот вечер им удалось перенести больных во вдовий дом. Операция прошла гладко, благодаря Росу и нескольким садовникам. Господа ничего не заподозрили. Правда, дети, сообразив, что остались без присмотра, тайком выскользнули из дома. И после долгих поисков были обнаружены на корте, где они и крича, и визжа играли в теннис. Миссис Макбэйн уложила детей спать и вернулась на кухню, где я застала Маккея, миссис Бернсайт и Локрича. Они о чём-то шептались. Если так будет продолжаться, через несколько дней господ здесь станет больше, чем слуг. Допоможет да нам Бог. И что тогда делать? Волновался Маккей. Больше нельзя терять ни одной горничной. Они наверняка заметят нехватку прислуги. Если миссис МакБэйн сама начнёт разжигать камины и приносить подносы с завтраком, сказала миссис Бернсайт. Будем молиться, чтобы Сейди не слегла. Они все разом посмотрели в сторону комнаты для прислуги, где кашляла Сейди. Локридж выглядел очень озабоченным. Что же делать? Без помощи нам не обойтись. Посмотрим, как будут чувствовать себя больные в Драмонтхаусе, предложила миссис Макбейн. Если к концу недели лучше им не станет, пошлем за доктором. Остальные согласно закивали бармача. Да, да. Леди Джорджини завтра утром надо быть в городе, у нее там встреча, сообщил Локрич. По размышлив с минуту. Я заскочу к врачу, спрошу, что нам делать. Миссис Макбейн испустила вздох облегчения. Да, это правильно. Только будь очень осмотрителен. Не хватало ещё, чтобы слухи пошли. Фергиус, Лолис и Бугалтер стали ещё больше времени проводить вместе, решая финансовые проблемы. Фергиус опять в одиночку доказывал свою точку зрения. Тургн на этот раз здравомыслие не выказывал именно он, а не отец или его брат. Фергиус хотел спасти родовое поместье, но какой бы план они ни рассматривали, на деле каждый раз выходило, что спасти его невозможно. Однажды после особенно долгого, после полуденного совещания, Фергиус в конце концов признал поражение и дал добро Лолису на то, чтобы тот связался с местным аукционным домом Cleverings и его эксперты произвели оценку по месту. Для семьи это станет ударом, понимал адвокат. Но остальным домочадцам придётся ещё тяжелее. Поместье давало работу многим жителям городка, в том числе и ему самому. А как знать, пожелает ли новый владелец сохранить за ними рабочие места? Другой немаловажный вопрос жалование. Станут ли его платить, пока поместье будет менять владельца? Денег осталось очень мало, даже с учётом выручки за винокурню. А миссис Макбэйн настаивала, чтобы за болевшим слугам платили полное жалование. Это, конечно, справедливо, соглашался Лолис. Но корабль слишком быстро шёл ко дну. Имаджен позвонила в поместье И стала договариваться с Хатценом о том, в какой день могли бы приехать эксперты Кливеринга за, чтобы произвести оценку имущества. Она поинтересовалась, нельзя ли отправить господ из дома на целый день, чтобы они меньше расстраивались. Я понимаю, семья в трауре, но обычно на людей это действует удручающе, а этому, на мой взгляд, будет лучше, если они все на это время куда-нибудь уедут. Миссис Маклауд. Полагаю, вы не из наших мест. Улыбнулся Хатсон. Хм, нет. Из Тобермари. Там у отца на главной улице свой магазин. Имаджен не понимала, к чему он клонит. В таком случае вы очевидно не в курсе про Поншун Инверкиллинов, произнёс Хатсон с вполне сносным французским акцентом. Поншун французский склонность особенность на другом конце провода была тишина помшум наконец переспросила имиджин да помшум они редко покидают дом олмс олмс французский здесь все вместе Её бесили такие краткие ответы. Что значит редко покидают? Катцен вздохнул, но так, чтобы Имаджен всё равно его услышала. Видимо, этот разговор Дворецкого раздражал так же, как и её саму. Всем известно, что семья никогда не покидает дом. Разве что по случаю весеннего бала в доме Маккентаеров А это событие состоялось не так давно. И вы об этом тоже знали бы, если бы были из этих мест. Никогда не покидает? Но они же наверняка бывают в городе, хотя бы для того, чтобы сделать покупки или навещать соседей? Хадсон снова хмыкнул, разозлив Имоджен. Ходит в церковь в конце концов. Да куда угодно? Инверкилины не ходят в город за покупками, на то есть прислуга. Я переговорю с миссис Макбэйн, попробуем что-нибудь придумать. С этими словами дворецкий положил трубку, всё ещё усмехаясь про себя. Где это видано, чтобы господа ходили за покупками. Миссис Макбэйн, конечно же, придумала, как выманить из дома всё семейство. Она предложила леди Джорджине устроить приём по случаю помолвки Фергюса и Евы. Это событие ещё не отмечали. И было не особо хорошо, что леди Ева была представлена только на похоронах. А поскольку семья соблюдает траур, пожалуй, лучше организовать дневной раут в саду Драммнтхауса. В сложившихся обстоятельствах это станет дополнительным знаком уважения, заверила экономка вдовствующую графиню. Леди Джорджина согласилась с ней, и в тот же вечер за ужином объявила о предстоящем приёме. Еву новость не обрадовала. К счастью, Фергюс поддержал в этом невесту. Сейчас не та ситуация, чтобы тратить деньги на приём, но леди Джорджину было не переубедить. "Да, семья в трауре, но мы должны смотреть в будущее и представить невесту Фергюса". при более счастливых обстоятельствах. Жизнь продолжается. Следит Джорджины, шутки плохи, если она что-то вбила себе в голову. Это будет небольшой элегантный приём в саду Драмэнд-хауса. Предоставьте это мне, я всё устрою. Она многозначительно посмотрела на Еву. Всё сама устрою. Хадсон, будьте любезны, пришлите ко мне завтра утром миссис Макбейн. Хатсон передал просьбу леди Джорджины миссис Макбейн, и та позвонила Лоллису. С оценкой имущества можно подождать неделю. Экспертам будет проще получить доступ в особняк и работать там, не натыкаясь на членов семьи. А оценку имущества в вдовьем доме они произведут, когда леди Джорджина отправится на очередную примерку платья. Лоллис повесил трубку. Его изумлению не было предела. Как ей это удалось? С такими талантами эта женщина заслуживает более высокого положения, чем роль экономки. К несчастью, несмотря на то, что больных перенесли в Dramanth House, прислуга локдауна продолжала заболевать. Те несколько человек, что поправились, были ещё слишком слабы и не в состоянии сразу вернуться к работе. Число горничных и лакеев неуклонно сокращалось. Очень скоро миссис Макбейн уже сама затапливала камины и разносила подносы с завтраками по утрам, что прежде было немыслимо. Максвелл прислуживала леди Джорджине, но леди Инверкиллин никого не допускала в свою спальню. Её неделями никто не видел. Поскольку в прошлом миссис Макбейн была горничной, камины она разжигала, не поднимая шума, так что господа не просыпались. Ну, вот разносить подносы, оставаясь невидимкой, было невозможно. Бог мой, я не ожидала, что это будете вы, воскликнула Белла. Простите, миледи, миссис Макбэйн аккуратно опустила поднос на столик. Це ей не здоровятся, и я побоялась, что она может кого-то из вас заразить, а вам скоро гостей принимать. Экономка прошла через комнату как тень и раздвинула шторы. Это верно. Это вся почта? Хм. Белла налила себе чай и стала просматривать письма. На объявление о найме камеристки никто не откликнулся. Как бабушка относится к тому, что ей приходится пользоваться услугами чужой камеристки? В отличие от Констанцы, её мама по утрам вставала очень рано. Так что, возможно, бабушку это не так сильно раздражало, как саму Беллу. Кто-нибудь уже откликнулся на бабушкина объявление о камеристке? Миссис Макбейн раздувала в камине огонь. Мне об этом не известно, миледи. Даже не верится, что не нашлось желающих. Бедная бабушка, она вынуждена полагаться на чужую камеристку. Для женщины ее статуса это недопустимо. Белла вскрыла очередное письмо и развернула листок мягкой голубой бумаги. Ну хоть на объявление о няне, надеюсь, кто-нибудь откликнулся. Та девчонка попросту не справляется. Миссис Макбейн знала, что претенденты не объявились и не объявятся. Жалование предлагалось настолько низкое, что никого из местных оно не привлечёт. А здесь все знали, что дом выставляется на продажу. До тех пор, пока поместье не продадут и у жителей не сформируется определенное мнение о новых владельцах, желающих пополнить штат прислуги Лох Дауна, не найдется. Из-за этой болезни, миледи, народ стал более осторожным. Сам премьер-министр попросил, чтобы граждане по возможности не покидали свои дома. Наш город сильно опустел. Белла поставила чашку на поднос. Глупости. Здесь никто не болеет. Вы видели, чтобы кто-то заболел? Нет. Жизнь течёт так, как всегда. Опасность сильно преувеличивают. Просто не понимаю, почему так трудно найти новых слуг. Миссис Макбэйн медленно считала до 10, поправляя шторы. Когда она повернулась лицом к Белле, то была самим воплощением спокойствия и собранности. Вам ещё что-нибудь нужно, миледи? А то у меня ждут другие дела. Не поднимая глаз на экономку, Белла взмахом руки отослала её прочь. Она читала письмо, откусывая поджаренный хлеб. Перед тем как уйти, миссис Макбейн глянула в окно и увидела, как дети тащат что-то по разорю. Валенки? Она тяжело вздохнула. Собаки были вырежены в килты его светлости. Да уж, долгий будет день. Что это у тебя, Олли? Миссис Макбэн сидела за письменным столом, когда в комнату вошёл лакей с каким-то ящиком в руках, из которого торчала уточка. Это принёс один из констеблей. вещей его светлости с того дня. Ах, ну да, поставьте там, я разберусь. Спасибо. Она дождалась, когда лакей закроет за собой дверь, а затем занялась изучением ящика, думая, что же с этим делать. Удочка, плед для пикника, корзина для рыбы. Миссис Макбейн нахмурилась. Разве это корзина его светлости? На ней нет герба Инверкиллинов. Экономка откинула крышку и заглянула внутрь. Постель, карандаши, ручки, маленький набор акварельных красок. Странно. Не может быть, чтобы это принадлежало его светлости. Неужели Джарвис прислал им чужие вещи? Миссис МакБэйн снова взяла удочку. На ней герб Инверкиллинов был. Получается, это и впрямь его вещи. Нет, не может быть. Что-то тут не так. Она убрала ящик в чулан и по каменным коридорам направилась в комнату для обуви. Там она огляделась и заметила рыболовную корзину умершего графа. Кожаная нашивка с гербом Инверкиллинов. Внутри снасти, приманка, серебряная фляжка. Но если корзина здесь, значит он не собирался ловить рыбу. Тогда зачем граф пошёл на запруду? Миссис Макбейн закрыла глаза, представляя, как лорд Инверкилин стоит на берегу реки с удочкой. Но ведь берег пологий и довольно широкий. С него невозможно упасть в реку. Но вот если он стоял на запруде и свалился в воду. Полез бы лорд Инверкилин на самый опасный участок реки, зная, что не умеет плавать. Что могло бы его заставить? Одна из собак попала в беду, и он кинулся её спасать, а брал ли он с собой на рыбалку собак? Миссис Макбейн не помнила. Правда, собаки постоянно заходили в реку. Охотничьи псы, они хорошо плавали. За ними в воду он бы не полез. А вот если бы тонул человек, о, аж то, если неторопливо размышляла экономка. Там был кто-то ещё. Если он встречался с кем-то на запруде. Может, он взял с собой удочку просто для отвода глаз? Но кто там с ним был? И почему этот человек или люди никому ничего не сказали? И это никак не объясняет, зачем он забрался на саму запруду. Прозвучал гонг, призывающий всех одеваться к ужину. Ох, в этом доме нет и десяти минут покоя. Миссис МакБэйн испустила вздох раздражения. Искать ответы придется после ужина. Наступил день светского приема, и в кои-то веки погода не подвела. Было не особо тепло. что свойственно для ранней весны в Шотландии. Зато не шёл дождь, и это само по себе радовало и давало возможность принять гостей в саду. А вечеринку всегда лучше проводить в саду. Айрис спустилась в холл. Она нарядилась в своё лучшее платье, которое ей было на размер велико и не совсем соответствовало случаю. Но девушка на этот счёт не переживала. День, проведённый без детей, Хороший день. Вчера они вломились в часовню и принялись звонить в колокола. Она не понимала, как им постоянно удаётся сбегать. Казалось бы, вот они у неё перед глазами, а в следующую минуту уже поджигают живую изгородь. Как же это изнуряло. Айрис надевала шляпку, когда раздался звонок в дверь. Она огляделась. А потом вспомнила, что все остальные в Драмонтхаусе занимаются приготовлениями к приёму, в том числе Хатцен. Айрис помедлила с минуту. Преждя она никогда не открывала кому-то дверь. Вправили она. Вообще знает, как это делается. Может быть, это гости прибыли на приём, подумала она. Или позвонили не в тот дом? Айрис посмотрела на часы. До начала приёма ещё 6 часов. Так что вряд ли это гости. Она сделала глубокий вдох, надеясь, что поступает правильно, и пошла открывать дверь. К её удивлению, за порогом стояли Лолис, его секретарша и двое незнакомых мужчин. Странно, подумала си ей, что мистер Лолис привёл с собой на светский раут целую компанию. Здравствуйте, Айрис. Как раз вас-то я и надеялся встретить. Нам нужна ваша помощь. Лолис прошёл мимо неё в зал. Айрис закрыла за гостями дверь, не доумевая, зачем она им понадобилась. Оба незнакомца без стеснения разглядывали оружейный зал. Мужчина помоложе особенно был очарован потолком. Айрис улыбнулась. Конечно, неприлично открыто рассматривать чужой дом, но её это почему-то умеляло. Лолли снял шляпу и представил ей своих спутников. Один был господин Алистер Резерфорд, сотрудник аукционного дома Кливерингс. Второй Томас Кэттеринг, искусствовед из Лондона. Они приехали в Лохдаун, объяснила адвокат чтобы произвести оценку дома, картин и других предметов искусства. Их визит согласован с Фергюсом и миссис Макбейн. Какая помощь от меня требуется? осведомилась Айрис в смятении, переводя взгляд с одного эксперта на другого. Мистер Резерфорд в это время разглядывал коллекцию лошадей. Я хотел бы попросить вас, начал Лолес. Сопровождать господ Теттеринга и Резерфорда по дому. Управиться нужно быстро, а то не хорошо получится, если семья вернется и увидит, что у позалом расхаживают чужие люди. Айрис поняла, на прием ей не попасть. Я понимаю, вы собираетесь на прием, но как не жаль, вы уж простите, должен просить вас отменить ваши планы. Мне действительно очень нужна ваша помощь, застенчиво произнёс мистер Кэтеринг. А он не так уж и стар, отметила Айрис. Неужели вправду эксперт? Дом, насколько я понимаю, довольно большой, продолжал мистер Кэтеринг, глядя в пол. И мне не помешала бы помощь человека, который в нём хорошо ориентируется. Он весьма любезен, Прося меня о помощи, подумала Айрис. Оставшись в особняке с экспертами, она весь день будет любоваться произведениями искусства вместо того, чтобы поддерживать светскую беседу и избегать столкновений с инверкиллинами. Пожалуй, это даже интереснее, чем участие в приёме. Улыбаясь, Айрис стала снимать шляпку. охотно вам помогу. Давайте начнём с читального зала. Там есть каталог которые, возможно, вам потребуются. Она направилась в читальный зал, взволнованно беседуя с Кэтрингом. Лолис вздохнул с облегчением. Открытия начались, когда они стояли перед портретом леди Морок Инверкиллен. Арис с самого начала не терпелась спросить про несоответствие изображения картины в каталоге ее оригиналу, но она стеснялась вмешиваться в работу. мистеру кеттеринга. "Ну это же пустыак", убеждала себя девушка. "А он так любезен с ней". В конце концов, Айрис решила, что ничего страшного не произойдёт, если она задаст вопрос. Так они и оказались перед портретом леди Морок, обсуждая особенности исторических тартанов. Мистер Кеттеринг внимательно осмотрел портрет, потом иллюстрацию в каталоге и нахмурился. Несколько минут он изучающе разглядывал полотно, затем отступил на шаг и покачал головой. Пока мы не проведём экспертизу, точно утверждать не стану, но думаю, это подделка. То есть не то, чтобы подделка, но не оригинал. Остальные смотрели на него в замешательстве. Возможно, портрет написан по тому эскизу, Это должны были где-то указать. Но я слышал, некоторые вывешивают копии картин, а оригиналы держат где-нибудь в специальном хранилище, опасаясь кражи или пожара. Может, это как раз такой случай? Лолис воспринял его предложение скептически и поинтересовался у Айрис, есть ли в доме какие-то хранилища. Но она не знала. Есть винный погреб, сообщила девушка. Только там сыро. Может быть, хранилище имеется в личном кабинете лорда Инверкиллина, но сама она там не бывала и не может сказать, насколько оно большое и существует ли вообще. Но ведь это не особо ценное полотно, верно? Уточнила Айрис. Зачем копировать именно его, а, например, не Рубенса, который висит в географическом зале? Все разом посмотрели на неё, а затем устремили взгляды в пустой географический зал. Та картина куда более ценная, правда? И размерами меньше, её гораздо легче украсть. А эту Давайте взглянем на неё, предложил Кэтеринг. Арис повела их в читальный зал. Над диваном висела картина с изображением обнажённой красивой девушки. в полулежачей позе. Арис согнала с дивана дремавших собак, чтобы мистер Кэттеринг мог посмотреть картину с более близкого расстояния. Спустя несколько секунд он повернулся к собравшимся, качая головой. Копия, причём не очень хорошая. Обычный зритель не отличит её от оригинала, но специалиста не обманешь. Очень странно. Мошенничество как такового я здесь не вижу. Тот, кто писал это, не пытался создать подделку. Такое впечатление, будто картину писали в спешке на замену. Очень любопытно. Айрис отошла к письменному столу, положила на него каталог и принялась листать его, пока не нашла нужную картину. Портрет девушки. Кисти Петра Пауля Рубинса. Написан в конце 1630-х. Считается, что это портрет его жены. Подписи нет. Подлинность подтверждена в 1915 году экспертами аукционного дома Christie в Лондоне. Вот и сертификат. Но это однозначно не жена Рубинса. Кэтринг тоже подошёл к столу, заглядывая в каталог. А это что за карандашные записи? Спросил он, указывая на поля. Ой, Арис густо покраснела. Это мои пометки, ерунда всякая. Вопросы, которые у меня возникали, мои наблюдения. Я могу стереть. Рука и подушка отличаются. Хм. Да, вижу, что вы имели в виду. Кэтринг изучил иллюстрацию и затем снова посмотрел на картину. Потом пролиснул несколько страниц. Да у вас тут целое исследование, очень подробные наблюдения. Потрясающе. Арис опять покраснела, стала почти пунцовой. Имаджен забеспокоилась, что девушка сейчас расплачется или того хуже, упадёт в обморок. Надо её спасать, решила она. Арис обратилась к ней Имаджен. Есть ещё какие-то картины? которые, по вашему мнению, не в полной мере соответствуют описаниям в каталоге. Или только эти две? Айрис поразмыслила с минуту и медленно кивнула. Да, было одно полотно, которое не давало ей покоя. В сцене охоты на картине отсутствовала одна собака. Только надо поторопиться. Картина висит над камином в покоях Ангуса. В половине шестого обход дома был завершён. Мистер Кэттеринг решил забрать с собой каталог и небольшой портрет кисти Гейнсбора, который он хотел исследовать. Эта картина висела в одной из гостевых комнат, и Айрис была уверена, что её не хватится. Я постараюсь вернуть её в ближайшее время. Если нужно будет связаться со мной, вот моя визитка. Он вручил Айрис визитную карточку цвета слоновой кости. Их руки на долю секунды соприкоснулись, и девушка почувствовала, как её щёки запылали. Ну, понимаете, на тот случай, если кто-то из семьи заметит, запинаясь, объяснил кэтеринг. Мне не хотелось бы, чтобы из-за меня у вас возникли неприятности. Он поклонился и быстро вышел на улицу. Имаджен невольно улыбнулась. Лолис пообещал, что скоро даст о себе знать. Закрывая за ними дверь, Арис всё ещё ощущала тепло ладони мистера Кэтеринга, от чего, как ни странно, испытывала трепет. А, миссис Макбейн, вот вы где. Эспет, войдя в комнату, села на таманку. А я вас ищу. Экономка, затапливавшая в библиотеке камин Кужину, на мгновение отарапела от неожиданности. Как прошёл приём, миледи? Приём? Ах, да, прекрасно. Так же, как и все торжества по случаю помолвки. Разговоры о платьях, цветах. На самом деле, страшная тоска. Я хотела поговорить с вами, пока остальные не пришли. Слушаю вас, миледи. Этот инспектор. Джерви, Джерви, да? Jarvis, мэм. Вроде Джервис. Точно, Джервис. Что он за человек? Что за человек? Простите, миледи, я не совсем понимаю. У меня сложилось впечатление, будто он не блещет умом. Вы правы, не блещет. Сдержанно улыбнулась миссис Макбейн. Просто я подумала, правильно ли поступила, что не рассказала ему про ссору между Хеймишем и Фергюсом. Не хотела, чтобы у него сложилось привратное мнение, потому и промолчала. Но теперь думаю, может быть, зря? Она чуть хмурилась, глядя на миссис Макбэйн. Про ссору в географическом зале? Ему об этом известно, миледи. Нет, не про ту. чуть позже они ругались на хозяйственном дворе. Что? Впервые слышу. Почему я об этом ничего не знаю? удивилась экономка. Ах, да, я няней занималась, бедная няня. Чаепитие закончилось рано, и я пошла в комнату для обуви, как вдруг услышала крики. Что-то про бизнес-план. Я выглянула на улицу и увидела Хэммиша с Фергюсом. Они стояли нос к носу. Фергиус в бешенстве умчался прочь, а я выскользнула из дома через кухню и забыла об этом. Но когда возвращалась, услышала крики в лесу. Подумала, что они всё ещё ругаются. А инспектору ничего не сказала, потому как меня рядом с запрудой не было, и я точно не знаю, откуда доносились те крики. А о чём кричали, вы слышали? Нет, я находилась слишком далеко. Думаете, следовало сообщить об этом инспектору? Просто он не внушает доверия, и мне не хотелось бы, чтобы он сделал неверные выводы. К каким неверным выводам, по-вашему, мог бы прийти инспектор? Элспет принялась раздражённо теребить свой браслет, избегая взгляда миссис Макпэйн. Я точно не скажу, в какой стороне кричали и кто именно. Может, и Хэммиш, а может, кто-то из лесников или садовников. Одно знаю наверняка: где-то в лесу кричали. Но если бы инспектор сопоставил ссоры в географическом зале и на хозяйственном дворе, это могло бы быстро обратиться против Фергюса. Женщины озабоченно смотрели друг на друга. Сергус, мухи не обидит. В лице Элспет отразилось беспокойство. У него нежная душа. Знаете, он плакал несколько дней кряду, когда завалил своего первого оленя. Ангус безжалостно над ним насмехался. Ему, бедняжке, тогда было всего 11 лет. После он долгие годы вообще не ходил на охоту. Хэмиш его перестал уважать. На мой взгляд, совершенно несправедливо. Элспет помолчала, оглядывая комнату. Нет. Фергиус не смог бы сотворить зло, а потом вести себя как ни в чём не бывало. Видимо, приняв какое-то решение, она встала. Ио правильно поступила, что не обратила на это внимание инспектора. Он свалил бы всё в одну кучу и сделал бы неверное заключение. Спасибо, миссис МакБейн, благодарю за совет. Элспет вышла из комнаты. Экономка проводила ее взглядом и повернулась к камину. Несколько минут она смотрела на разгорающийся огонь, не размышляя. Значит, она оказалась права. Хэммисж был у запруды не один. Он отверг план Фергюса, чем сильно рассердил сына. Очевидно, из-за этого они ругались в географическом зале. Но потом устроить ссору на глазах у прислуги, должно быть, Фергюс сильно разозлился. Куда он отправился после скандала на хозяйственном дворе? Как бы это выяснить? На следующий день наконец-то пришёл врач. Ему удалось незамеченным побывать в Drammont House и затем пройти в кабинет миссис Макбейн. Впрочем, это было не так уж сложно, ведь Инверкиллины не проявляли интереса к тому, что не касалось их лично. Увиденное в Драмантхаусе сильнее во встроило. На чердаке теснились на раскладушках одиннадцать человек с высокой температурой. Естественно, никто из них до конца не выздоравливал. Там было холодно и сыро, совершенно неподходящее место для больных. Следовало прийти сразу же. Как Локрич сообщил ему о повальном заражении, карил себя врач, а он списал всё на истерию. Но теперь, когда он осмотрел больных, как это ни горько, приходилось признать, что их всех подкосила та самая непонятная болезнь, о которой писали газеты. Но как они ею заразились? Поместий никто не покидал. Разве что на бал ездили, с которого няня вернулась больной. Проклятье! Как он это пропустил? И каким образом деревенские сплетницы догадались об этом раньше его? Няня скончалась не от старости. Он был ослеплен собственной гордыней. Хорошо, что миссис Макбэй никогда не теряла бдительности и предусмотрительно изолировала заболевших во вдовьем доме. Но это было не безопасно и для них, и для леди Джорджины. Больных слуг. следовало переместить в более благоприятные условия, а леди Джорджину переселить. Однако никто не хотел объяснять это госпоже. А лично я не намерен сообщать ей о том, что вы сделали. Это не моя обязанность. Доктор был в ужасе. Он ни за что не станет навлекать на себя гнев леди Джорджины. Но вас за это не уволят, она сможет, восклицала миссис Бернсайт, жалея, что у неё в руках нет грозного оружия. мясницкого ножа, например. Поэтому она лишь наградила его свирепым взглядом. Новокеев обычно это действовала. Но туда их перенесли вы, а не я. И правильно сделали. Но решение было ваше, значит, вам и сообщать, настаивал доктор. Локридж стоял в дверях, преграждая путь к выходу. На тот случай, если врач подумывает сбежать. Нам не дозволено даже к кровати двигать. прежде не получив на то разрешения хозяев. Как вы думаете, что нам будет за то, что мы заняли целый этаж? Жаль, он не взял с собой что-нибудь угрожающее, например, мантировку. Миссис Макбейн попыталась сыграть на че славии врача. Они вас уважают, доктор. Вы пользуетесь авторитетом, которого у нас просто нет. Если это скажете им вы, они будут раздрасадованы Но, честно говоря, их почти все раздражает. К вам они прислушиваются. Как бы то ни было, доктор приосанился, и миссис Макбэйн поняла, что выбрала правильный путь. Будь это мое решение, а оно было не мое, я поместил бы их в больницу, а не на чердак. Как вы предлагаете это объяснить? Сомневаюсь, что это им вообще в голову придет. пробормотал Маккей. Главное не дать им задавать вопросы, сообщить новость, затем сказать, что у вас срочное дело и уйти ретироваться. Что тут сложного, подумала миссис Бернсайт. Но он же абсолютно бесхребетный. В итоге было достигнуто соглашение, по крайней мере, между слугами, что неприятную новость семейству сообщит доктор. Хатсон проводил протестующего врача в библиотеку. Инверкиллены удивились его приходу, но предложили выпить чаю. Нет, спасибо, я здесь по долгу службы, отказался доктор, переступая с ноги на ногу. Я только что был во вдовьем доме. В самом деле? Должно быть, мы с вами разминулись. А задача на промолвил леди Джорджина. меня вызвали к арчи, продолжал доктор. Все недоуменно смотрели на него. Это вошлакей. Он заболел в тот вечер, когда умерла няня. Боюсь, он подхватил вирулентную респираторную инфекцию. Семья смотрела на него пустыми взглядами. Как называется болезнь, о которой пишут в газетах? О, боже, и не произнесёшь, заметила Констанси. Действительно, разве нельзя было как-то укоротить название? спросила леди Джорджина. Слово испанка прямо само скатывается с языка. Некоторые согласно закивали. Доктор перевёл дыхание, собираясь дать дальнейшие объяснения, но на мгновение замешкался. Их только это беспокоит трудное название. Да. Итак, вашего волокея поместили на чердак в доме его дома, чтобы он не заразил остальную прислугу. Здесь, в локдауне. Но, видимо, всё-таки поздно, раз другие тоже заболели. Доктор умолк, ожидая ответной реакции. Таковой не последовало. Было только, что подавило зевок. Ему не почудилось? Есть и хорошая новость. Остальные слуги в этом доме здоровы, но карантин придется выдержать полностью. Только потом у вас снова будет полный штат прислуги, иначе безопасность не гарантирована. Он ждал, когда они осмыслят эту новость. Что значит полный штат? Уточнил Ангус, морщил лоб. Я и не знал, что у нас кого-то не хватает. Врач недоверчиво посмотрел на него. Вы потеряли 15 человек. Почти половину. Большинство находится на чердаке во вдовьем доме, но четверо или пятеро, полагаю, просто сбежали ночью. Неужели вы не заметили? Ну и ну. Разве это возможно? Минутку, доктор. Вмешалась леди Джорджина. Смысл сказанного наконец-то начал доходить до неё, и она встревожилась. Вы хотите сказать, мой дом используется в качестве лазарета без моего ведома, без моего позволения? Врач почувствовал, как надвигается буря. Скандал лучше предотвратить сразу. Леди Джуржина, это было сделано по моей просьбе. Комнаты прислуги и детская находятся на одном этаже, и я хотел, чтобы заболевшие были как можно дальше от детей, поэтому я попросил, чтобы больных изолировали в другом месте. Леди Джуржина на мгновение не нашлась, что ответить, но быстро обрела дар речи. Их нужно немедленно унести. В поместье ведь наверняка есть ещё какой-то дом. Где можно разместить больных? Леди Джорджинов взглянула на Ангуса, потом на Фергюса. Те молчали. Ангус закуривал сигарету, а Фергюс пытался осмыслить слова врача. "Идёт вести их в больницу?" "Боюсь, больница переполнена, миледи", сказал доктор. "Вот уже несколько дней. Может, стоит больных вернуть сюда?" в комнаты для прислуги, а входной этаж закрыть, предложил Сессил, пытаясь рассуждать здраво. А детей переселим на третий этаж восточного крыла. Так, можно, доктор. Да, больным лучше лежать в своих кроватях, но я считаю, вас нужно полностью изолировать от заразившегося персонала. То есть вы предлагаете, чтобы семья переселилась в овдовий дом Изумилась Белла. Я понимаю, это не идеальный вариант, но доктор выставил перед собой ладони. Не идеальный? Чтобы мы все жили во вдовьем доме? Да мы там не поместимся, воскликнула леди Джорджина. И даже если как-то устроимся, что мало вероятно. Как мы будем вызывать слуг? Хм? Колокольчиками из дома в дом не дозвонишься. по телефону звонить каждый раз, когда что-то понадобится. Если прислугу держать в Драммхаусе, а маму перевести сюда, заговорила Элспет, надеясь найти разумное решение. Тогда они просто будут приходить в особняк по утрам в своё обычное время. Нет, вы не понимаете, возразил врач, изо всех сил стараясь скрыть своё раздражение. Вы вообще не должны контактировать с ними. Если хотите избежать заражения, нам неизвестно, как распространяется эта болезнь. Поэтому самый безопасный вариант изолировать больных в овдовьем доме до их полного выздоровления. Что? И остаться без прислуги? возмутился Анкус. Да, неохотя подтвердил доктор. Если придётся Как и ожидалось, это вызвало взрыв негодования. Огельве Синглэри не могут жить без прислуги. Это оскорбление всех правил приличия и достоинства самого короля. И как вы это представляете? Каждое утро я должна сама себе готовить завтрак и затем с подносом подниматься в свою спальню? Я похожа на женщину, которая носит поднос с завтраком? Что толку принадлежать к аристократии, если у тебя нет прислуги? Я даже не знаю, где находится кухня. А вы знаете? Это была какофония тошнотворного снабизма. Но доктор дал ему возможность немного выговориться, а сам мысленно перенёсся в свой сад, решив, что в этом году посадит золотую свёклу. Потом в конце концов поднял руку, призывая к тишине. Успокойтесь, прошу вас. С вами по-прежнему будет оставаться миссис Бернсайт. И она вполне здорова, уверяю вас. Никто не отреагировал, и доктор закатил глаза. Миссис Бернсайт, ваша кухарка. О, ну хоть что-то, произнесла леди Джоржина. Кого ещё можно оставить? В итоге было решено, что те из слуг, которых доктор считает здоровыми, останутся в локдауне. Но на этажи, занимаемые господами, они будут подниматься в масках и перчатках. Эти средства индивидуальной защиты доктор пришлёт сюда после обеда. При первых признаках заболевания они будут изолированы во вдовьем томе. Оставался ещё один вопрос. Принимая во внимание природу этой болезни, я должен попросить вас не покидать дом. и до минимума ограничить круг людей, которые наносят вам визиты. Чем меньше, тем лучше. Доктор приготовился выслушать очередную порцию ругани. Криков не последовало. Странная семейка, подумал он. То есть мы вдвоем должны обслуживать девятнадцать человек? уточнил Оли. единственный здоровый локей. Ну и ну. Как вы себе это представляете? Никак. Миссис Бернсайт была в панике. У меня на кухне не осталось помощниц, а в одиночку я никак не смогу готовить еду четыре раза в день на 20 человек, а также для детей и прислуги. Господи, ведь у меня всего две руки. И я не дотягиваюсь до верхних полок в буфетной. Это делала Мейзи. От этого никто не в восторге, сказал Хадсон. Какое-то время нам всем придётся выполнять непривычную для нас работу. Мистер Локриш, будьте так любезны, помогайте миссис Бернсайт на кухне. Вы шофёр, я знаю, но обдавайте теперь здесь. Вам не нужно возить её туда-сюда. И вы осмелились предположить, спокойно дотягивайтесь до верхних полок. С радостью помогу, мистер Хатсон, с готовностью кивнул Оклич. В детстве я много времени проводил на маминой кухне. Миссис Бернсайт явно сомневалась. Миссис Макбейн мерила шагами кухню, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Она пребывала в затруднении и бормотала себе под нос. Одна лоكية с дворецким недостаточно для обслуживания верхних этажей. Олли и Максвелл помогут по утрам затапливать камины. О, у нас же есть Максвелл и макей на подхвате. Не так уж и плохо. Максвелл и миссис Макбейн после завтрака будут одевать леди. Придётся побегать, но они справятся. Обед и чаепитие особых трудностей не представляют. Этим всегда занимались Хатсон и один лакей. Но вот ужин. Ужин большая проблема. Не говоря уж про стирку. И постели надо заправлять, расправлять. Да и кто будет разжигать камины по вечерам, особенно в спальнях? Возможно, всё-таки придётся привлекать миссис Бернсайт к работе на верхних этажах. Белла уже на следующее утро выразила протест против масок и перчаток, которые прислал врач. Что это на вас? Вы похожи на медсестру из пантомимы. Это прислал нам доктор Миледи. Миссис Макбейн поставила на стол поднос с завтраком и, как обычно, занялась шторами, раздвинула их и расправила. К перчаткам привыкнуть было не трудно. Она работала в них ещё горничной. Но вот маска вызывала эффект клаустрофобии. Впрочем, лучше поберечься, чем кончить так, как няня. Когда она повернулась лицом к кровати, Белла, читавшая письмо, посмотрела на неё и скривилась. "Не, так не пойдёт. Если уж вы должны носить маски, то хотя бы пусть они выглядят как часть формы. И чтобы это было сделано к вечеру. Я не потерплю, чтобы за столом мне прислуживали чумные врачи". Она снова уткнулась в письмо, откусывая тост. Миссис Макбейн глубоко вздохнула, хотя маска и без того затрудняла дыхание. Часть формы, как будто у них мало работы. И как это можно сделать? Но она решила что-нибудь придумать. А впрочем, ношение масок имело свои преимущества. Никто не видел, как у неё вытягивается лицо. Однако макея поставленная задача не испугала Как камердинеру ему нередко приходилось что-нибудь шить. Он попросту изрезал на маски несколько ливрей, которых теперь имелось в избытке. Ловко с иголкой управляется, отметила миссис Макбейн, наблюдая, как тот шьет. При всей ее ненависти к ливреям, а их ненавидели все, поскольку от клетки ребило в глазах, они послужили отличным материалом для масок. К концу дня макеи для всех слуг. сшил нарядные маски, которые надевались поверх хирургических. Даже украсил их серебряными плетёными бассонами, взятыми с сюртуков. Это был настоящий триумф, кричащий яркими красками торжество тартана инверкиллинов. Вечером за ужином Хадсон Олли и Макэй появились в тартановых масках. была лишь кивнула в знак одобрения. Зато леди Джоржина не поскупилась на похвалу. Ох, ха, какая прелесть! Не скрою, у меня были сомнения по поводу масок, но у вас они прекрасно сочетаются с леврей. Не понимаю, почему мы раньше до этого не додумались. Молодцы. И она приподняла бокал, чествуя дворецкого. "Миледи?" только и сказал он в ответ. Фергиус не шёл из головы миссис Макбейн. Она не могла придумать, как расспросить его про ссору с лордом Инверкиллином. Никто из прислуги не помнил, чтобы видел Фергиуса после обеда. Значит, алиби у него не было. Леди Элспет была права в одном: у Фергиуса была добрая душа. Однако он много сил и времени вложил в свой бизнес-проект, а лорд Инверкиллин не стал бы сдерживаться, отвергая его предложение. К тому же Фергюс солгал Джарвису, сказал будто граф оставался с Ангусом в географическом зале, когда он оттуда уходил, а про рыбалку вообще ничего не знал. Экономке всё это не нравилось. Она противоречила сама себе. Скажем так, рассуждала миссис Макбейн, Фергус пошёл на запруду, чтобы до конца выяснить отношения с отцом. Граф расположился с удочкой на берегу. Является Фергус, они опять принимаются ругаться, и граф оказывается в реке. Однако у берега слишком мелко, течением его никак бы не унесло. Значит, Фергус затаскивает отца на глубину и затем возвращается в дом. Но тогда одежда бы на нём вымокла, а об этом никто не упоминал. А что, если граф уже стоял на запруде, когда его там нашёл Фергиус? Он падает в воду, а что Фергиус? Смотрит, как отец стонет? Нет. Фергиус непременно что-то предпринял бы. Попытался бы его спасти, и если бы не получилось, побежал бы за помощью. Ну, опять. Никто не видел его в мокрой одежде. Может, у запруды был вовсе не Фергюс? Леди Элспет лишь предположила, что это был он, но доказательств у неё нет. Это мог быть кто угодно, решила она. Но кто? Нужно выяснить местонахождение всех в тот день. Миссис Макбейн пошла искать Хатсона. Тот в буфетной начищал серебро, что-то бормоча себе под нос. Она тихо постучала и вошла в комнату, закрыв за собой дверь. Чем могу служить, миссис Макбейн? чёпорно осведомился дворецкий. Нужна ваша помощь, мистер Хатсон. экономка помедлила, затем спросила бесpečным тоном. В тот день, когда семья вернулась с бала, кто присутствовал на чаепитии после обеда? Мистер Хатсон остановился, Я задачно взглянул на женщину. "На чьей пити? Позвольте узнать, почему вы спрашиваете?" Миссис Макбейн мысленно застонала. Она надеялась, что дворецкий не станет проявлять излишнее любопытство. Как ему ответить? "Я подозреваю, кто-то из членов семьи убил его светлость". Не очень-то деликатно. "Что-то не даёт мне покоя с того самого дня". И я просто хочу составить ясную картину. Только о том и думаю, сама не зная почему. Она надеялась, что её объяснение прозвучало вполне нейтрально. Хадсон неторопливо положил на стол серебряный прибор, который начищал, и пытливо посмотрел на миссис Макбейн. Выдержав длинную паузу, он высказал догадку. Вы думаете, и его светлость кто-то столкнул в реку. Несколько секунд они напряжённо смотрели друг на друга. Либо Хадсон был проницательнее, чем она думала, либо она хуже, чем ей хотелось бы, уметь скрывать свои мысли. Но раз уж дворецкий её раскусил, лучше иметь его в союзниках, нежели во врагах. Да. тихо подтвердила экономка, присаживаясь на стул. Вы хотите, чтобы мы понаблюдали за кем-то конкретно? Миссис Макбейн чуть покраснела и опустила глаза, демонстративно расправляя на коленях юбку. Нет, я просто хочу знать, кто там был. Дворецкий хранил молчание. Вы не смотрите на меня так. Как? Так? Обычно вы так смотрите на Лакеев, когда кто-то из них провинится. Чуть помедлив, она добавила: Мне просто нужно знать, кто где был в тот день, ради собственного спокойствия. Что ж, хорошо. Хацен двумя пальцами подпёр подбородок, как он обычно делал, когда думал. Белла Ангус Хью и леди Инверкиллин пришли точно ко времени. следом Айрис леди Джорджина явилась с опозданием Сессил был с ней? Нет. По-моему, ему готовили ванну. Он разве не сам наливает себе ванну? Удивилась миссис Макбейн. Хадсон насмешливо посмотрел на неё. Она покачала головой. Разумеется, нет. А Фергиус и леди Аспед и Констанция Ах, да, леди Элспет была. Пришла с леди Инверкиллин, как я помню. Но не Фергиус, ни Констанция не присутствовали. А остальные, Филипп, Ева. Вы же не думаете, что они имеют к этому отношение? возмутился Хатсон. Леди Ева почти не знала его светлость. Нет, не думаю, натянуто улыбнулась миссис Макпэйн. Просто для полной ясности, мне нужно расставить всех по местам, как шахматные фигуры. Она встала и открыла дверь. Благодарю вас, мистер Хатсон. Всегда к вашим услугам, миссис Макбейн. В задумчивости она медленно брела по коридору в свою комнату, перебирая в уме всех членов семейства. Вряд ли Хью, Филипп или Ева ссорились с графом. Её вообще появилось в локдауне за 4 или 5 дней до трагедии. Нет, это был кто-то из инверкиллинов. Но Фергус миссис Макбэйнса дрогнулась. Потом её посетила ещё одна мысль. Сколько времени требуется на то, чтобы дойти до запруды и вернуться в дом? Можно ли сбегать туда и обратно в период между чаепитием и сборами к ужину? Она глянула на часы и, решив, что успеет это проверить, пошла надевать резиновые сапоги.